глава 19 женева саммит прошел быстро пожалуй впервые в истории никаких споров и дискуссий не было за круглым столом кроме глав государств сидел столповских остальные участники встречи расположились на стульях вдоль стен зачитали подготовленное заранее коммюнике проголосовали за единогласно дело было сделано президент франции предложил с журналистами не встречаться все радостно одобрили это предложение Поручили Столповских зачитать документ на пресс-конференции. Все встали и начали расходиться. «Иван, нам нужно поговорить». «О чем?» «У нас накопилось много вопросов по Китаю и Ближнему Востоку». «Джон, а ты знаешь, что мы с тобой тезки?» «В каком смысле?» «Джон» — это в переводе на русский Иоанн, а имя Иван как раз произошло от Иоана. «Интересно, да?» «Интересно. Но при чем здесь это?» «Ни при чем. Не хочу я сегодня работать. Ну его». — Иван, ты понимаешь, что своим отказом ты оскорбляешь не только меня, но и в моем лице все Соединенные Штаты Америки? — Да брусь ты, Джон. Ты что, и вправду ничего странного не чувствуешь? — О, кстати. Президент остановил проходящего мимо Столповских. — Костя, скажи, а ваша яхта сейчас не занята? — Вроде бы нет. А что, дашь покататься по озеру? — Конечно, сейчас распоряжусь. — Спасибо. Костя пошел дальше, а президент повернулся к президенту США. Видишь, Джон, как все удачно складывается. Поехали вместе, на воде так хорошо, рыбку половим. Только с одним условием, о политике не говорить. На рыбалку? А что, здесь рыба водится? Сомневаюсь я, уж больно чистое у них озеро. Честно говоря, не знаю. Ну так посидим, пейзажами полюбуемся, воздухом подышим. Поехали. А что, так можно? — растерянно спросил Джон. Фиг его знает. Думаю, что сегодня можно все. Андрей Рогов и Надя Столповских лежали на траве в парке и тихо разговаривали. Рядом с ними стояла корзинка для пикника. Андрей рассказывал о своих переговорах. Надя внимательно слушала, время от времени отпивая из бокала белое вино. И вот, когда я думал, что все, не договоримся, он вдруг говорит, «Хочешь настоящий стейк?» Я такой опешил и говорю, «Хочу». Вот на этом все переговоры и закончились. Пообедали мы, стейк, кстати, был божественный, и он говорит, «Все нормально, не будем тратить время, договорились». — Представляешь, я ночь не спал, пока летел, переговорную позицию готовил, а тут раз и все. Андрюшенька, да у нас примерно так же было. Я уже ничему не удивляюсь. Надя пододвинулась поближе к Андрею и нежно поцеловала его в губы. Ракетина светы Света шли по набережной. Невдалеке, прямо из озера, бил знаменитый Женевский фонтан. — Семён, а давай мы мороженого съедим? — Давай. Они зашли в маленький магазинчик и купили мороженое. Присели на лавочку. Знаешь, Свет, когда я в добывании работал, Женева была моим самым любимым городом. Бывал здесь частенько. Меня всегда удивляла атмосфера, какая-то умиротворенность, что ли. Когда я приезжал сюда, сразу успокаивался. Все отходило на второй план. Удивительный город. Светлана положила голову ему на плечо. Им было уютно вот так сидеть на лавочке, ощущать друг друга и молчать. Вкусное мороженое. Так можно не успеть проголодаться к ужину с Ладиком. Светлана посмотрела на Семена. К ужину? Ах, да, к ужину. И она снова положила голову на плечо Семена. Господин Столповский, Еще один вопрос. Пожалуйста. Мужчина в возрасте с бородкой и в очках встал со своего места. Журнал «Таймс». Вам не кажется странным, что ни один глава государства не вышел на встречу с журналистами? Не знаю. Я на таких саммитах впервые. Возможно, после принятия такого важного для всей планеты решения они просто захотели отдохнуть. Ведь они такие же люди, как и мы. Да, ответственности больше, да, работы много, но все же люди. Выходя из зала, Костя увидел стоявшего у стены Амина. И ты прилетел. Ага, попрощаться. Пойдем, дядя Леш, пройдемся. Они вышли из здания и начали спускаться по широкой лестнице. Посредине Амина остановился. Он повернулся к Кости, внимательно посмотрел ему в глаза и крепко обнял парня. Не успеем мы прогуляться, Костя.